В тот же день Полиана, спускаясь по лестнице из своей комнаты, встретила на полпути тетку. «О, тетя Поли, как хорошо!» — закричала она. «Ты идешь ко мне? Заходи, я люблю гостей!» — добавила она, бросаясь вверх по лестнице и широко распахивая дверь в свою комнатку. На самом деле мисс Полли не имела ни малейшего намерения заходить к своей племяннице. Она направлялась на чердак за своей белой шерстяной шалью, которая лежала в кедровом ящике возле восточного окна. Но, к своему безмерному удивлению, она оказалась не перед этим кедровым ящиком, а на одном из жестких стульев с прямой спинкой в маленькой комнатке Полианны. Уже много, очень много раз с тех пор, как приехала Полянна. Мисс Поли обнаруживала, что самым неожиданным и удивительным образом делает совершенно не то, что намеревалась сделать. «Я люблю гостей», — порхая по комнате, повторяла Полианна с достоинством принцессы, принимающей гостей в своем дворце. «Особенно с тех пор, как у меня появилась своя собственная комната. Вся моя, понимаешь? Конечно, у меня всегда была комната, но это была комната, которую мы у кого-нибудь снимали». А такие комнаты даже и в половину не такие приятные, как собственные, правда? А ведь это моя собственная, правда? Ну да, пробормотала Мисс Полли, смутно удивляясь, почему она не встает и не идет за шалью. И теперь я полюбила эту комнату, пусть даже в ней нет ни ковров, ни штор, ни картин, которые мне так хотелось иметь. Полианна вдруг умолкла и покраснела в неприятном смущении. Она попыталась поскорее нырнуть в совершенно другую тему разговора, но тетка сурово прервала ее. «Что ты сказала, Полианна?» «Ничего такого, тетя Поли. Честно. У меня просто вырвалось». «Вполне возможно», — ответила мисс Поли холодно. «Но раз уж ты начала, то, я думаю, мы услышим и остальное». «Но тут нет ничего особенного. Просто я рассчитывала на красивые ковры, кружевные занавески и все такое. Понимаешь?» — Ну, конечно, рассчитывала, — прервала ее мисс Полли резко. Смущенная Полианна покраснела еще отчаяние. Разумеется, мне не следовало рассчитывать, — оправдывалась она. — Но это случилось только потому, что я всегда их хотела, и у меня никогда их не было. У нас, правда, были два коврика в пожертвованиях, но они понимаешь, были маленькие, да к тому же один в чернильных пятнах, а другой дырявый. И картины были только две. Одну у папа... То есть, хорошую мы продали, а плохая развалилась. Но, конечно, если бы не это, я не рассчитывала бы, когда мы шли через холл и по лестнице в тот самый первый день, что у меня будет здесь красивая комната, и «Ну, честное слово, тетя Полли, это продолжалось не больше минуты, ну, может быть, несколько минут, а потом я уже радовалась, что на комоде нет зеркала, и я не буду видеть мои веснушки, и что не может быть красивее картины, чем та, что видна из моего окна, и что ты была так добра ко мне, что...» Мисс Полли неожиданно поднялась, лицо ее пылало. «Довольно плянно» заявила она холодно. «Ты сказала, вполне достаточно». В следующую минуту она величественно спустилась вниз по лестнице и только на первом этаже вдруг вспомнила, что направлялась на чердак поискать белую шерстяную шаль в кедровом ящике, стоящем у восточного окна. Не прошло и 24 четырех часов, как мисс Полли решительно приказала Нэнси. «Сегодня же перенесешь вещи мисс Полианны вниз, в комнату, расположенную под той, которую она занимает сейчас. Я решила, что теперь моя племянница будет спать там». «Хорошо, мэм», — сказала Нэнси вслух, а про себя добавила. «Какое счастье!» Минуту спустя она уже радостно кричала Полианне. «Только послушай, Полианна, ты будешь спать ниже этажом, в комнате прямо под этой. Да-да!» Полианна заметно побледнела. Ты хочешь сказать, Нэнси, не может быть, правда? В самом деле? Вот увидишь, что и правда, и в самом деле, пообещала Нэнси возбужденно, кивая головой на охапкой платье, в которое она вынула из шкафа. Мне велено отнести вниз твои вещи, и я собираюсь сделать это поскорее, пока она не передумала. Полианна не дослушала. И рискуя разбить себе голову, стримглав понеслась вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки. Хлопнув двумя дверями и перевернув по дороге стул, она, наконец, достигла своей цели — тети Полли. «Ой, тётя Полли! Тётя Полли, это правда, да? Ведь в той комнате есть всё — и ковер, и шторы, и три картины, не считая той, что за окном, потому что окна выходят на ту же сторону». «О, тетя Полли!» «Очень хорошо, Полианна. Мне, конечно, приятно, что ты довольна этой переменной. Но если тебе так нравятся все эти вещи, я надеюсь, ты будешь относиться к ним бережно. Вот и все. Полианна, пожалуйста, подними стул». И ты два раза подряд хлопнула дверями. Мисс Полли говорила суровым тоном, тем более суровым, что по какой-то необъяснимой причине чувствовала, что к глазам у нее... Подступают слезы, а мисс Полли не привыкла к таким ощущениям. Полианна подняла стул. — Да, я знаю, что я хлопнула дверями, — признала она радостно. — Понимаешь, я только что узнала о комнате, и я думаю, что ты тоже хлопнула бы, если бы... Полианна не договорила и взглянула на тетку с новым интересом. — Тетя Полли, неужели ты никогда в жизни не хлопнула дверью? «Надеюсь, что нет». В голосе мисс Полли звучало глубокое возмущение. «Но тетя Полли, это же ужасно!» Лицо Полианны выражало только искреннее сочувствие. «Ужасно?» повторила мисс Полли, слишком удивленная, чтобы сказать больше. «Ну да. Понимаешь, если бы у тебя было такое чувство, что просто необходимо хлопнуть дверью, ты, разумеется, хлопнула бы. А если ты не хлопнула...» то это означает, что ты никогда ничему так не радовалась. А то бы ты хлопнула, ты не смогла бы удержаться. И мне так жаль, что ты ничему никогда так не радовалась. Полианна! С трудом хватая воздух, вскрикнула Мис Полли. Но Полианны уже не было. И только хлопнувшая наверху дверь ответила на этот возглас. Полианна помчалась к Нэнси, чтобы помочь ей перенести вниз свои вещи. Мисс Полли, оставшаяся в гостиной, ощутила какое-то неясное беспокойство. Но, конечно же, она радовалась в прошлом некоторым вещам. Глава 11. Знакомище с Джимми Бином. Пришел Август. Он принес с собой множество сюрпризов и перемен. Ни одна из которых, впрочем, не удивила Нэнси, с самого приезда Полианны, ожидавшую и сюрпризов, и перемен. Первым был котенок. Полианна нашла его, жалобно мяукающего, на дороге неподалеку от дома. И когда методичные расспросы соседей не выявили никого, кто пожелал бы предъявить на него свои права, Полианна принесла его домой, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «И я рада, что у него не оказалось хозяина», — призналась она тетке, «потому что мне так хотелось забрать его домой. Я люблю котят. «Я знала, что ты тоже обрадуешься, что он будет жить у нас!» Мисс Полли взглянула на маленький и беззащитный серый комочек, подлинное олицетворение горькой участи в объятиях Полианны, и содрогнулась. Мисс Полли терпеть не могла кошек, даже красивых, здоровых, чистых. «Фу, Полианна! Какой он грязный и страшный! Он больной!» Я уверена. Весь шелудивый и с блохами. — Я знаю. — Ах ты, бедняжка! — с нежностью ворковала Полианна, глядя в испуганные глаза маленького создания. — И весь дрожит. Так боится. Понимаешь, он еще не знает, что мы его оставим у себя. — И никто этого не знает, — возразила мисс Полли с подчеркнутой выразительностью. «Ну что ты, конечно, все знают!» — кивнула Полианна, совершенно неправильно истолковав на слова. «Я каждому говорила, что мы возьмем его, если не найдется хозяин. Я знала, что ты будешь рада взять его, такого маленького, несчастного, заброшенного!» Мисс Поля открыла было рот и попыталась заговорить, но тщетно. Удивительное чувство беспомощности, так часто охватывавшее ее с момента приезда Полианны, снова взяло верх. — Я ведь знала, — торопливо продолжала Полианна с благодарностью в голосе, — что ты не позволишь, чтобы такой милый, бедный, одинокий котенок скитался без крыши над головой, когда ты только что взяла меня. Я так и сказала миссис Форд, когда она спросила, позволишь ли ты мне взять его в дом. У меня-то хоть были дамы из комитета, а у котенка даже их нет. — Я знала, что ты именно так и думаешь, — кивнула она радостно, выбегая из комнаты. — Но Полианна! — Полианна! — запротестовала мисс Полли. — Я не... Но Полианна в это время уже была на полпути в кухню, восклицая... «Нэнси, Нэнси, только взгляни на этого миленького котеночка! Тетя Полли будет воспитывать его вместе со мной!» А в гостиной тетя Полли, которая испытывала неопреодолимое отвращение к кошкам, откинулась на спинку своего кресла, задыхаясь от ужаса и не имея сил протестовать.